Жестокая реальность. 1 декабря 1937 года в Магадан из НКВД СССР на пароходе Николай Ежов прибыл Карп Александрович Павлов в качестве заместителя директора Дальстроя. До сих пор Берзин сам выбирал себе заместителей. Он привык, что у него всегда было право выбора. На этот раз его не спросили. Прислали совершенно незнакомого работника. Одновременно с Павловым по направлению НКВД прибыло еще несколько чекистов, должности которых не были определены. Считалось, что они в резерве. Ю.М. Гаупштейн, С.Н. Гаранин, Л.П. Метелев, Н.М. Спиранский. Это было очень странно. Через два дня, 3 декабря, Берзин подписал последний приказ. Всего числа убываю в командировку и отпуск. На время моего отсутствия временно исполнять должность директора гостреста Дальстрой возлагаю на моего заместителя, старшего мадера государственной безопасности, товарища Павлова. 4 декабря на пароходе Николай Ежов Закрывавшим навигацию в Нагаево, Берзин отплывал с Колымы. Во Владивостоке его ждал Дальстроевский вагон. Зимние пейзажи, мелькавшие за окнами поезда, помогали успокоиться. В одном вагоне с Берзиным ехало еще несколько Дальстроевцев. Его секретарша, Эсфирь Самойловна Лезерова, главный бухгалтер Треста Павел Евгеньевич Евгендьев. Все они собрались в отпуск. Берзин очень устал и на остановках выходил гулять. Когда поезд прошел Приморье, на одной из больших станций директор Дальстроя, как обычно, вышел из вагона. На перроне он неожиданно встретил знакомого геолога Юрия Алексеевича Одинца, который тоже ехал в Москву этим же поездом. Он работал в Главсе в Морпути, был техническим руководителем Второй Чукотской геолого-разведочной экспедиции. С Берзиным они были знакомы, еще с 1933 года, когда небольшой геологический отряд Одинца обнаружил рассыпное золото в верховьях реки Неры в Якутии. Отряд работал по заданию глав золота, входившего в наркомат тяжелой промышленности. Поэтому Одинец — сообщение о находке послал в Москву в наркомат а тот переправил эту новость в нагайва владения дальстроя были гораздо ближе к нере чем дальневосточные прейски наркомтяжпрома берзин тогда заинтересовался сообщением и пригласил Одинца в Нагаева для встречи, а потом, после разговора с ним, послал на Неру небольшую геологическую экспедицию для проведения разведочных работ. Нерские месторождения оказались довольно богатыми. Они сулили Дальстрою, хорошую прибавку в добыче благородного металла. Поэтому, когда на перроне около поезда Берзин увидел хорошо знакомого ему геолога, он обрадовался. Разговорились. Директор Треста пригласил его к себе в купе. Они долго беседовали. Берзина очень интересовали результаты работы Чукотской геологоразведочной экспедиции. «Я рассказал, вспоминал оденец, что мы собираемся сдать в эксплуатацию две площади рассыпных месторождений, и пока будет разведываться и Ультин, коренное слово». Росыпи будут отрабатываться. «Не надо спешить», — сказал Эдуард Петрович, «так как я готовлю доклад правительству и проект освоения Северо-Востока. Мне нужно знать, что можно сделать по освоению богатств Чукотки». «Смотри источники и литература». Пункт 149. Встречи Берзина с Одинцом в поезде стали ежедневными. Они последовательно обсудили вопросы освоения полезных ископаемых Чукотки, ее энергетики, транспорта. Не было только ясно, какое ведомство должно взять на себя эту ношу. Берзин задумался и сказал, «Значит, считаешь, будет правильным Чукотку передать для промышленного освоения Дальстрою». Одинец вспоминал, что последние они обсудили проблему кадров для Северо-Востока. По вопросу обеспечения рабочей силой У Берзина был свой план. Возьмем только один, казалось бы, второстепенный факт. Нередко люди живут здесь без семьи или чувствуют себя как в командировке. Разве работают они с полной отдачей сил? Надо создать, и главное — Воспитать хорошие, квалифицированные кадры горняков, геологов, строителей из энтузиастов покорения Севера. Создать им все условия не хуже, чем в больших городах. Пусть живут здесь семьями, их детишки будут учиться в школах, а со временем откроем техникум и даже институты. Только так сможем создать настоящую индустрию в Заполярье. Монологи Берзина, которые воспроизводит в своих воспоминаниях Одинец, почти дословно повторяют основные положения перспективного плана Колымской области. Директор «Особого треста» Был во власти этих мыслей. Он опробировал их, где мог, на своих собеседниках. В данном случае умный, думающий собеседник встретился ему в поезде, который мчал их в Москву. Берзин готовился к докладу в правительстве о перспективах северо-востока, и тщательно обдумывал свою речь. Но в Москве эта речь была не нужна, как не нужен был уже и сам Берзин. Поколение чекистов, работавших с Ягодой, обречено было уйти в небытие, и директора Дальстроя поезд мчал навстречу аресту.